Глава вторая. Все, добегался. Эфир на нуле. Тело отказывается принимать новую энергию. Тошнота и головокружение от съеденных зерен монстров и выпитых зелий маны заставляют ненавидеть весь мир. И вот лежу я в яме от снаряда, смотрю на закатное небо Болгарии и думаю, а зачем я вообще во все это ввязался? Вот прилетит в меня очередной снаряд, а я уже и защититься ничем не могу. И что? Все? Конец рода. Ни наследника не оставил, ни врагам не отомстил. Надо мной появилась пушистая мордочка моего спасителя, который вытащил мое тело из-под атаки десятка дронов камикадзе и минометного обстрела, как только оно камнем рухнуло и покатилось по земле. Долго я летел, разогнавшись на полную. Даже колонны выжил досуха. Как назло, тело стало отвергать мои попытки усилить его и восстановить запасы маны в источнике, уже на финишной прямой. Чуток не хватило. Не рассчитал. Поверил в себя, не проведя должных тестов пределов собственных сил. А ведь уже видел линию окопов, где сидят бойцы болгарского княжества. А когда кубрем летел, заметил позади еще и воителя, что петлял от укрытия к укрытию, уничтожая врагов, на которых я попросту перестал обращать внимание. «Далеко закинули нас, пушистый?» «Не очень!» — в яму спрыгнул Цербер. «Фома тоже устал тебя дергать от врага к врагу. Раст, ты больной на всю голову. Берсерк, у которого кончились силы, — это хреновый берсерк, мягко говоря. Если не хватало энергии и маны, зачем дергался? Зачем лез в каждой более-менее крупной группе врагов?» «Я не ожидал, что топлива не хватит». «Шевелиться можешь?» А, «Пока нет. У меня с позвоночником что-то». «А, балдаты! Ладно, вроде от османов ушли. Сейчас между ними и болгарскими войсками». «Держись!» Он поднял меня и перекинул через плечо, как мешок с картошкой. «Ну да мог бы тащить за одежду, тащил бы». «Да только на мне остались разве что разодранная в десятки мест и грязная, как не знаю что, майка, да любимые красные труселя <coughs> в белый горошек». <coughs> «Юлька выбирала». «Вот ей облом будет, конечно, когда она приедет, ведь я снова сбежал». «Чего ты такой тяжелый, <coughs> Краст?» «Гости металлические, мутация». «Да ну на!» «Шучу, шучу». «Я после твоего забега уже готов в любую чушь поверить». Мы вылезли из ямы, и Цербер понесся вперед. «Надеюсь, эти хоть стрелять не будут. Я и сам почти все. Энергии очень мало. Ах! Восстанавливаться мне и восстанавливаться!» Прокряхтел он, рывками перемещаясь по пулю боя. «Стойте, впереди мины по типу лепестка. Обходим». «Откуда узнал? Я из-за травы не вижу ничего». Чуйка подсказывает, что туда лучше не ходить. Сказал ему, поглядывая на часы, которые отображали все снаряды со взрывчаткой, что не разорвались после падения. «Я еще после уничтоженной четверки танков это сделал, когда увидел отряд саперов врага. Было бы неприятно взять и нарваться на что-нибудь взрывоопасное. Не очень-то хотелось из-за своего же пламени отправляться в небытие. Так часы продолжали показывать места, куда лучше не ступать». Мало-помалу мы добрались до наших. Солдаты нервничали, не понимая, направлять ли на нас пушки или нет. Ведь мы были не пойми кем. Благо рядом с ними очень быстро появился командир, который тут же на Болгарском скомандовал вернуться на пост и вести наблюдение за противником, а нам махнул рукой, приглашая в вырытую бойцами траншею. «Ого! Да она на десятки, а может даже на сотни метров вглубь уходит!» Рядом начали появляться воители и маги Болгарии. Подъехал командирский автомобиль, и прямо сверху к нам в оков спрыгнул офицер с большой такой генеральской звездой. Он начал на ломаном русском общаться с сербером и офицером, что сопровождал нас с самого начала. Фамия тесная компания потных мужиков, не понравилась, и он исчез. Исчез ровно за секунду до того, как, пригибаясь на повороте, выскочила очаровательная и милая девушка в чепчике с красным крестом на голове и чемоданчиком с красным крестом в руках. Вот и скорая помощь подъехала. Добрый день, Добрый день болгарский. Говорите ли болгарски? Вы говорите по-болгарски? Удивилась она. Само малко. Совсем чуть-чуть. Ответил я на языке, крайне похожем на мой родной. Где ранения Где вы ранены? Начала она глазами осматривать меня, все еще висящего на плече Цербера. Рано мне хватало. Даже слепой мог бы понять это, просто коснувшись моего тела, с которого чуть ли не отовсюду стекала кровь. «Разян сердце-то, от ваша-то красота. Поражен сердце вашей красотой», — пошутил я, счастливый от осознания того факта, что мы все-таки добрались. «Ну и по пути устроили настоящую резню и уничтожение множества единиц военной техники». Это, конечно, капля в море, но по морали врага удар нанесет очень даже большой. «Ти катаима, время доси шуговато, значит, не умираты, и наматы нужда от отвара за здравие?» «Раз есть время шутки шутить, значит, не умираете, и зелье здоровья вам не нужно». Наигранно, как мне показалось, рассердилась она и подняла на уровень моих глаз свой чемоданчик. «Чакай-чакай, намада откажа, это свершиха». «Котоцяло имам магическое истощение и на мана. Имам нужда от времени, храна и мир. Товарищи имею ми, помогня». «Стойте, стойте, не откажусь. Мои все закончились. А вообще, у меня магическое истощение и отвержение маны. Мне нужно время, еда и покой. Это поможет мне». Тут же остановил я ее, надеясь, что мои уставшие мозги выдали правильный текст. Ну, вроде бы она поняла, раз разложила свой чемоданчик и достав синеватый бутылек, начала закачивать шприц в шприц темную жидкость. А кое-така, почивайте си, направим плен в пригляд Софья. Раз так, то отдыхайте, проведем полное обследование в Софии, и она сделала мне укол. Стало так хорошо-хорошо, что глаза начали закрываться. Будь я в своей форме, никакие лекарства вроде этого мой эфир бы так просто не пропустила пока не проверил. «И добро дошли в Болгарию, зеленый дьявол Краст!» «И добро пожаловать в Болгарию, зеленый дьявол Краст!» Донесся со спины голос генерала, что прибыл прямо на передовую, видимо, ради нас. «Кажется, не зря мы дозвонились до своих. Они дали знать местным, кто к ним несется». Пробилась сквозь сковывающую меня пелену последняя мысль, и я уснул, продолжая светить на всю передовую своими шикарными боксерами в горошек. Двое лекарей прибыли к палате интенсивной терапии, где прямо сейчас оперировали молодого парня, который прорвался сквозь фронт и сумел внести сумятицу в стан их врага. «Зеленый дьявол». О нем шептались даже генералы. Двое кивнули охране, и те открыли двери, пропуская прославленных и опытных целителей, которые должны были помочь, несмотря на усталость от борьбы за жизнь их князя, неожиданному союзнику из России. Как он? Тут же спросил старший из лекарей и посмотрел на многочисленные раны, аккуратно зашитые хирургами. Ответа не последовало. Ведущий операцию хирург щипцами копошился в брюшной полости парня, пытаясь что-то достать. «Вот зараза! Я впервые такую вижу!» — сказал он, глядя на кусочек металла, обезображенный не от попадания в тело молодого парня, а от пламени, которое заставило его расплавиться прямо в теле. Кинув кусок металла в ведро, которое громко звякнуло в очередной раз, он принялся зашивать необычную рану. «Удивительная реакция организма! Кожные покровы словно обросли инородными предметами!» «Подвинули внутренние органы, чтобы не дать пулям и осколкам достать до самых уязвимых мест». Вслух размышлял хирург, а двое лекарей, которым предстояло помочь в заживлении ран, посмотрели в ведро, увидели, что она уже заполнена на треть, и удивленно переглянулись. Сколько же металла вытащили из тела мага хирурги? «Есть! Еще одна! Последняя пуля в черепе!» «Уже расплющилась и оплавилась, а кожа обросла ее», — сказал старший лекарь. «Да, у него стальная кожа. Хотя, может быть, стальной череп, а кожа просто пуль непробиваемая. Как такое вообще возможно?» Фу, истинный дьявол! Суметь пройти через такое, будучи магом без силы воителя, и пережить столько ранений? Я не знаю никого другого, кто бы вышел!» Восхищался хирург телом пациента, продолжая оперировать. «Мы можем начать залечивать раны?» Поинтересовались маги-целители, удивленные не меньше врачей. «Можете, только, знаете, кажется, ваша помощь не очень нужна. Вот, ха, смотрите. Видите нитки в коже? Срослась? Сама?» «Невероятная регенерация. И это он без сознания, под наркозом. Тело реагирует само». «Он выглядит так молодо. Сколько ему лет?» — удивился старший лекарь. «Ха, тяжело сказать. Слухи говорят разное, Но точно знаю, что он студент». А воин, что притащил его на себе, наставник из академии. Такие таланты. Неудивительно, что Россия столь могущественна, вздохнул младший из лекарей. К утру сюда прибудет их первый добровольческий полк. У нас будет возможность лично убедиться, чего они стоят. Может, он исключение из правил? Может? А! Резко открыв глаза, пациент заорал от боли. Опять проснулся? Да что такое? Третий раз уже. Доброслав, наркоз! Показатели хорошие! Давай сразу двойную дозу!» Вскоре в операционной вновь воцарилась тишина, которую прерывал писк аппаратуры, что показывало, как успокаивается сердцебиение юного мага. Как проснулся, в нос ударила ядреная смесь запахов. Лекарства, кровь, хлорка. Не открывая глаз, принялся оценивать свое состояние. Первым делом посмотрел внутренним взглядом на источник. «Надо мной местные лекари неплохо так поработали. Магические каналы больше не выглядят растянутыми и воспаленными. Источник вновь медленно процеживает ману внутрь, преобразуя ее в эфир, а мои драгоценные колонны вновь слегка светятся. Восстановление все еще должно было проходить осторожно, шаг за шагом, без больших магических нагрузок. С телом же...» Ах... Я поднял голову и, открыв глаза, посмотрел на свое тело, все обмотанное бинтами. Пашката как болит! Последнее, что помню, свет лампы и усатое лицо мужика в халате, который напяливал на меня медицинскую маску с анестезией. Сто процентов из-за него голова болит. В венах торчали иглы, надо мной нависали пакеты с физраствором, а к груди были присоединены датчики, считывающие мое состояние. А, и зачем столько всего? Вроде же нормально все было. Просто переработал чуток, выгорел изнутри. Поспал бы и прошло. Заворчал я, и тут в палату вошла медсестра. Увидев, что я проснулся, она тут же выбежала, что-то крича на ходу. А, полежали, и хватит. И я начал избавляться от всяких игл и датчиков. «Оно, конечно, для тела полезно, но у меня своя сила исцеления работает не хуже, чем все эти достижения медицины». Вон, кровь мигом свернулась, и все ранки от этих игл затянулись. А вот пожрать я бы не отказался. «Так, а где мои часы и кулон? Где мой пушистый маньяк?» — огляделся я. Прибежавший врач тут же затараторил и попытался меня силой уложить обратно, но сделать ему это, само собой, не удалось. Следом вбежал еще один мужик, и я уже было приготовился к схватке, думая, что это топоголовый, но очень сильный санитар, чья задача — успокаивать пациентов любым способом. Но нет, это оказался переводчик. «Мирослав, как вы себя чувствуете? Врач спрашивает, кружится ли голова, есть ли ощущение тошноты?» Любезно перевел он тарабарщину врача. «Вот ведь, а когда меня сюда принесли, так свободно говорил. Теперь вот...» «Ни слова не понимаю. Голова чугунная». «Все хорошо. Голова болит. Голод сильный. Жажда. Я могу идти. Диагностику тела я уже произвел. Где мои вещи и хомяк? Хомяк? Какой хомяк?» С грушей в руке вылез Фома из своего царства и затряс моим кулоном и часами. О, Дай укусить!» Тут же начал уклоняться от моих выпадов пушистый проглот. «Ну хоть сухпай выдай, жадина!» попросил я возвращая часы и кулон на свои места люди при виде хомяка немного стушевались фамильяр кратко сказал я и многозначительное а <sh eccºre> было мне ответом фома одеться бы а куда моя прелесть в горошек исчезла обратился я к переводчику заглядывая под халат и тот быстро задал вопрос прекратившему глупые попытки перебороть меня доктору Он спросил у медсестры, и та вызвала санитарку, которая вручила мне мою прелесть. Чистые и свежие, даже заштопанные в том месте, где пуля снайпера повредила ткань. От воспоминаний болезненного удара в правую половинку драгоценной филейной части одного сумасшедшего ярла стало не по себе. «Хорошо, что он не взял немного левее!» «Спасибо!» и пальцем показал, чтобы все отвернулись. Как мою просьбу выполнили, я скинул халат, стянул многочисленные бинты и прикрыл свои самые ценные активы любимыми труселями. «Фома, дай костюм какой-нибудь, военного типа». Махнул лапкой пушистой, и на койку упала одежда. «Куда вы собираетесь?» — спросил врач, а переводчик перевел мне вопрос. «Искать столовую? Или сейчас не время обеда? Город не штурмуют? Сколько я вообще проспал?» «Операция закончилась два часа назад». «Вы должны были еще около десяти часов приходить в себя, но, как мы уже убедились, стандарты и нормы с вами не работают», — улыбнулся врач, поправив очки. «Вами занимались всю ночь. Из вас извлекли более полусотни металлических объектов, пули и осколки. Так много? Тут у меня все зудит, заживает. А уже утро, да? Я успею на завтрак? Да, я приведу вас в столовую. Извините, ваш рацион в военное время не самый богатый». «Да ничего, если что, я военный сухпайок съем. Мне бы чайку с сахаром и нормально». «Что же, этого у нас хватает», — ответил переводчик словами врача, который любезно указал на дверь, предлагая мне выйти. Сходил я в столовую, посмотрел на размеры порций, объемы чашек с чаем и решил не объедать бедолаг. И свой сухпай при них тоже не есть. Еще от концентрированного потока зависти в кому впадут». Ну, его. Надо Цербера найти. Прежде чем уйти из больницы, пришлось ждать сопровождающего. Тот примчался весь грязный и потный, явно уставший и последние сутки не спавший. Бедный. Загоняли до смерти бедолагу. Этому парню не было и тридцати. Он очень плохо говорил по-русски, но кое-как мы наладили контакт. Даже переводчик, что увязался за мной следом, не пришлось привлекать. «Выехали с парковки и отправились бог знает куда». Водитель сказал, там, куда мы едем, будет и Цербер, и другие русы. Пока ехали, смотрели на прекрасный город, который пребывал в режиме обороны. Половина улиц перекрыта и перекопана, везде блокпосты, мешки с песком, железобетонные укрытия, стальные противотанковые ежи, точки ведения огня, заложенные кирпичами окна первого этажа. Только бойницы маленькие посередине были. «Нет, этот город Османом без крови явно не сдастся», — подумал я, смотря на гордых защитников города, в том числе и простых людей, что прямо на улице проходили военную подготовку. Городское ополчение не желало отдавать свой город врагу. Особенно сильно меня впечатлил дворец, он же крепость, могучая, величественная, древняя и безумно защищенная. Впечатлял и магический купол, который был очень даже похож визуально на антитварь, что стояла на вертолете. Только этот был в тысячу раз больше. Воистину могущественный рубеж обороны. Ну и маги. Магов на территории крепости было столько, что я не смог даже приблизительное количество понять. Может, пару сотен, может, пару тысяч. Очень много. Сильные ауры среди них чувствовались. И много. Насчитал семерых архимагов. Как минимум. Очень сложно при такой плотности их различать с дальнего расстояния. Спрашивать у сопровождающего что-либо о войне не видел смысла. Вряд ли он будет знать что-то секретное, а общие фразы я и сам могу десятками выдавать. Так что ехали молча. У Цербера и другов-русов свежие новости узнаю. И пока есть минутка, еще одно дело есть. Я прикрыл глаза и нащупал все свои каналы связи с фамильярами. Два с бывшими пленницами, которым теперь явно было не по себе от моего отсутствия рядом с ними, и... еще два. Один из них был потолще, другой — потоньше. Тонкий связывал меня с Юлей. И в данный момент она меня не интересовала. А вот второй — с Леной. Ей я оставил своего, так сказать, симбионта-помощника, похожего на те, что были у гвоздичек. И этот помощник, в теории, убить может, если ему дать такую команду. Но я дал другую — оберегать и спасать. Многого он не сделает, но, например, если в ее тело попадет чужеродная мана, он уничтожит ее. Или если у Лены закончится вдруг своя мана, он выступит подобно колонне и наполнит ее источник силой. Правда, потеряет свои свойства. И вообще, он маленький и слабенький, чудо не сотворит но лучше уж хотя бы так. Раньше я так не мог, но тонкости магии изучаются не сразу. Многие секреты и альтернативные варианты использования техник рода я обсудил недавно с отцом. И вот, это один из результатов моих достижений. Я теперь могу заботиться о своих людях точно так же, как могу заботиться о фамильярах. Хотя разница, конечно, огромная. Бывшие монстры получают от меня благословение и становятся, по сути, зависимы, ведь мой эфир — это их мана. Не будет его — тогда их источники постепенно иссохнут, а сами фамильяры вскоре умрут. С людьми все намного сложнее. Ну, хотя бы понять, позасевшие внутри их тел частицы моей силы, что с ними все в порядке, я могу. Было бы не в порядке, если бы этой самой связи между нами не было». Значит, симбионт начал активничать и помогать своему носителю. Тормоза заскрипели, и я обратил внимание, что мы приехали к большому грузовому терминалу, где большое количество солдат занимались разгрузкой техники, что стояло перед воротами ангара или же склада. «Приехали!» — сообщил мой сопровождающий и вышел наружу. Я вылез следом и замер, чтобы пропустить военный грузовик. «Наш русский Урал!» «Военная техника для перевозки личного состава и грузов». Розовик остановился и сдал назад, паркуясь на том месте, куда указывал солдат из числа болгар. И когда техника остановилась, наружу стали высыпать люди. «Опа! Неожиданная встреча! Не хотелось бы их видеть!» Заметил я Лысину старшего сына главы рода Ирисовых, а затем и других членов их семьи. «Самым последним из грузовика вылез никто иной, как мой соперник по дуэли на имперской арене. А вот с тобой уже можно работать!» С улыбкой отметил я прибытие знакомого, после чего повернул голову направо и заметил недовольную физиономию Цербера, стоявшего рядом со смутно знакомым парнем. «Да ладно! Что здесь забыл брат Лены? Неужели светлого выслали свою гвардию, чтобы спасти ее? Нет, они ведь только недавно узнали! Он бы не успел прилететь!» «Или успел бы?» Удивляясь такому количеству знакомых лиц, я побрел в сторону преподавателя. Надо бы узнать последние новости и решить, что делать дальше. Спасать студентов сложно. Единственный стопроцентный вариант сделать это без лишнего риска для их жизней — отвоевать обратно те земли. В целом, ничего невозможного. Восстановиться бы, и можно вновь прорвать линию фронта. «Уверен, в этот раз они будут бежать прочь от зеленого дьявола, а не впустую гибнуть, надеясь остановить меня своими телами и техникой». Впрочем, как показала практика, османы тоже не лыком шиты и могут устроить проблемы. «А значит, этот план грозит гибелью, если я буду чересчур активным и безбашенным. Мне и одного раза хватило. Так что придется хорошенько проскинуть мозгами. Как нам быть?» «Внимание! Ракетная угроза! Внимание! Ракетная угроза!» Объявила система предупреждения на болгарском языке, но чтобы понять ее, особого ума не нужно было. «Бежим! Все в укрытие! О, Краст, я как знал, что затишье закончится, как только ты явишься!» Цербер разгреб меня в охапку и потащил в сторону небольшого двухэтажного здания из кирпича, на двери которого была надпись на болгарском и изображение купола под бомбой. Стало быть, бомбоубежище.